9. Исландия преображается Города постепенно переходят в плоские лавовые поля цвета ржавчины, на которых разбросаны лачуги с проволочными оградками. На веревках сушится треска, тут и там гуляют немногочисленные белые куры. Дальше вдоль берега застывшая лава уставлена чем-то напоминающим огромные корзины для белья. Это очень компактные груды, сушеные трески, накрытые брезентом. Уистон Хью Оден, Луис Макнис, письма из Исландии. Всего через 10 лет после того, как британцы заверили канадцев и весь остальной мир, что воды вокруг Великобритании не выказывают признаков истощения и что с научной точки зрения истощение невозможно, Рыбаки заметили, что трески в Северном море стало меньше. А в 1902 году, спустя семь лет после смерти Гексли, британское правительство наконец признало проблему чрезмерного вылова. Высокоэффективные стальные драгеры уже переместились из Северного моря в сторону Исландии. Там местные рыбаки использовали все те же методы лова, что и в давние времена, когда ганзейский союз вытеснил оттуда британцев. Исландцы хранили верность традициям. Они говорили и до сих пор говорят на языке викингов. И у них до сих пор нет фамилий. Например, сына Эрика Рыжего Лейфура называли Лейфом Эриксоном. А если современный исландец по имени Харальд назовет сына Йоуханом, тот будет Йоуханом Харальдсоном. Его сын, в свою очередь, будет Йоухансоном, а дочь Йоуханс Доутер. Исландия – это покрытый застывший лавой остров, берега которого изобилуют превосходными бухтами, хорошо защищенными и глубокими, расположенными в безопасных закоулках длинных фьордов. Но рыбные порты находятся, как правило, не в бухтах, а на выступающих в море мысах, где нет естественных гаваней. До начала XX века среди исландских рыболовных судов преобладали весельные лодки с открытой палубой. И если бы порты находились в глубине защищенных фьордов, до рыбных угодий приходилось бы добираться на несколько часов дольше. Рыбаки выбирали ближайший к месту ловли мыс и перетаскивали лодку по лаве, используя китовые ребра в качестве полозьев. Лодка могла иметь до 12 весел, но чаще всего их было от 4 до 6, и на каждом сидело по одному человеку. Как правило, лодка оснащалась еще и маленьким парусом, Но весла зачастую оказывались эффективнее, поскольку ветра вокруг фьордов непостоянны. Каждый гребец ловил рыбу на поддев. И все же Исландия оставалась в первую очередь страной рыболовов. На вопрос, почему там не совершенствовались технологии, Йоун Тор, историк из Исландского института морских исследований, отвечает так. «После 1500 года... Новые идеи долетали сюда редко. До 1389 года Исландия была живым развивающимся обществом со своей литературой, практической наукой и новаторскими принципами управления. Но в тот год извержение вулкана Гекла потрясло весь остров, который на долгое время погрузился во тьму. Затем последовали жестокие зимние холода и весенние наводнения. Потом начались эпидемии. В 1397 году Исландия перешла под контроль Дании. Датчанам остров был неинтересен. Они установили монополию на торговлю с Исландией, но на деле никакой торговли не вели. В 1532 году, когда британцев вынудили уйти, Исландия лишилась последней связи с внешним миром. Рыба оставалась главным экспортным товаром Исландии до второй половины XIX века, но объем торговли был невелик. В конце XVIII столетия, когда Новая Англия и Ньюфаундленд экспортировали по 22 тысячи тонн трески, экспорт Исландии составлял менее тысячи тонн. Большинство исландцев были еще и фермерами, но многие из них, особенно на юге и западе острова, больше зарабатывали рыболовством с февраля по апрель чем фермерством в остальную часть года. В Исландии не растут деревья, за исключением небольшого числа декоративных, которые высадили в рейки-явики ландшафтные дизайнеры. Здесь не выращивают ни фрукты, ни зерновые. В 15 веке англичане меняли зерно на рыбу, но вместо хлеба на острове всегда ели стокфиск. От него отрывали куски и намазывали их сливочным маслом. В XVI-XVIII веках каждому школьнику в Исландии выдавали половину сушеной трески в день. Исландцы так и не полюбили ни свежую, ни солено-сушеную треску. Но в 1855 году, когда Дания согласилась снять запрет на международную торговлю, исландцы научились солить треску перед засушкой, и высокое качество товара позволило им отвоевать место на рынках Испании и Португалии. Гриндовик расположен на выдающейся в море полоске суши. В начале X века это место было выбрано для рыбацкого поселения из-за его близости к местам обитания трески. В 1934 году, когда Томас Торвальдсен впервые вышел на промысел, рыбаки по-прежнему каждое утро тратили по 20 минут на то, чтобы перетащить свои лодки к морю. Вечером обратный путь занимал час. Жители Гриндовика по вечерам выходили на черный лавовый пляж и ждали возвращения мужчин. И сегодня некоторые женщины помнят, как одна из лодок перевернулась и была проглочена огромной волной. У исландцев из поколения Тоумаса не было денег на импортные товары. Они питались тем, что давал им остров, всеми съедобными частями трески и овец. Кожу трески жарили, А рыбьи кости выдерживали до тех пор, пока они не становились мягкими и съедобными. Исландцы ели и жареные овечьи головы, причем особым деликатесом считались глаза. Еще одно местное блюдо – хаукартль, мясо гренландской полярной акулы, которую ловили ради ценного жира, добываемого из печени. Мясо, содержащее циановую кислоту, смертельный яд делали съедобным, закапывая в грунт и оставляя гнить в течение нескольких недель. Чужеземцы никогда не покидали Исландских вод. В 1768 году на пике своего расцвета голландский флот, ловивший рыбу у берегов Исландии, насчитывал 160 судов. После того, как в 1763 году французы лишились своих североамериканских владений, они начали интенсивный лов рыбы в исландских водах, и это продолжалось вплоть до Первой мировой войны. Иностранные рыболовные суда обеспечивали исландцам редкую и желанную связь с внешним миром. Но когда в 1890-х годах в исландские воды вернулись британцы, между ними и местными рыбаками начались разногласия, сохранявшиеся на протяжении 80 лет. Источник разногласий очевиден, К берегам Исландии пришли новые стальные паровые траулеры. Они оказались настолько эффективными, что всего за десятилетие истощили запасы рыбы в Северном море. Чрезмерный вылов еще не стал серьезной проблемой, но самые богатые треской места к югу от Исландии находились на узком шельфе, который тянется лишь на несколько километров от берега. Именно это небольшое расстояние делало возможным лов на весельных лодках, Но теперь новые британские суда, громадные, мощные, стальные, заполнили южный шельф, повреждая сети и снасти местных рыбаков. Исландцы по-разному видели решение этой проблемы. Одни хотели избавиться от всех иностранцев, другие считали, что Исландия должна получить также огромные суда, чтобы извлекать прибыль из собственных вод. Победила вторая точка зрения. Так происходило во все времена. Когда скромные рыбаки, ловившие рыбу недалеко от берега, сталкивались с многочисленным и эффективным иностранным флотом, местные власти решали строить свой флот, чтобы составить конкуренцию чужакам. Первый траулер британской постройки Исландия приобрела в 1905 году. К 1915 году страна располагала флотом из 20 стальных траулеров, новых и бывших в употреблении, большинство из которых были построены на британских верфях. В Гриндовике рыбу продолжали ловить точно так же, как ловили на протяжении многих веков. В городе не было гавани, а поскольку траулер не вытащить на берег с помощью китовых ребер, новые суда никак не изменили жизнь этого поселка, как и многих других. Но у Тоумаса Торвальдсона и его друзей возникла идея, которая впервые за тысячу лет принесла перемены в его родные места. Рядом с Гриндовиком находился приливный водоем. Во время отлива его отделяла от моря узкая полоска земли. Тоумас и другие рыбаки взяли в руки лопаты и срыли эту полоску. Они работали каждый день во время отлива, вывозя куски черной лавы на тачке, пока не образовалась бухта. Тогда Томас купил свою первую палубную лодку — маленький бортовой траулер с низким бортом и паровым двигателем. Потом сменил его на судно побольше. Он становился бизнесменом. Траулеры не просто увеличили уловы исландских рыбаков. Они дали толчок к началу глубоких перемен в этом доиндустриальном обществе, с населением 78 тысяч человек, большинство из которых были крестьянами и едва сводили концы с концами. Люди, которым удалось купить траулеры, стали первыми исландскими капиталистами. Благодаря треске в Исландии зародился класс предпринимателей, точно так же, как в Новой Англии в 1640-х годах. Когда в водах Исландии появились первые британские траулеры, В ее самом большом поселке Рытьявике проживало чуть больше двух тысяч человек, но вскоре он уже превратился в крупный город с совсем другим населением, рабочим классом из бывших фермеров. За развитием исландской экономики последовало пробуждение интеллектуальной и культурной жизни. Исландская литература, имевшая славные традиции до перехода острова под контроль Дании, переживало настоящее возрождение. В 1920-х годах больших успехов достигла и наука, и теперь исландские биологи понимали, что возможности воспроизводства запасов трески ограничены. Затем британские траулеры покинули воды Исландии. Если в парусный век правительство видели в рыбаках недорогой резерв хорошо обученных моряков, то теперь уже рыболовные суда рассматривались как резерв кораблей, которые нетрудно приспособить к боевой службе. Быстрые, остойчивые, созданные для суровых погодных условий и приспособленные для буксировки траулеры могли стать превосходными минными тральщиками, а если установить на носу и корме орудия траулер можно было превратить в патрульное судно. Когда в 1914 году началась война, Британское адмиралтейство реквизировало большинство траулеров длиной более 33 метров и возрастом менее 10 лет. В те времена почти не предпринималось попыток оценить рыбные запасы, но Британское министерство сельского хозяйства провело исследование улова британских траулеров из Халлы и Гримсби, работавших на исландском шельфе. Оказалось, что один траулер, пришедший из исландских вод, выгружает столько же рыбы, сколько три судна, работавших на банках Северного моря. Современные историки считают, что исландские запасы трески истощились бы точно так же, как в Северном море, если бы не четырехлетний перерыв, вызванный войной. В 1917 и 1918 годах уловы исландских рыбаков росли, а с возвращением британских траулеров снова начали сокращаться. После войны британским рыбакам не вернули все их траулеры, как обещало Адмиралтейство. Многие были уничтожены или повреждены. Но вскоре им на смену пришли более крупные, быстрые и лучше оснащенные суда. Усовершенствованное портовое оборудование и широкая сеть железных дорог превратили Абердин, флитвуд халл и Гримсби в главные порты для исландского рыболовного флота Британии добычей которого торговали по всей стране многочисленные компании, превращавшиеся, как и в Новой Англии, в крупные корпорации. Но по мере того, как суда становились крупнее, а их оборудование совершенствовалось, рыбная отрасль требовала все больших инвестиций. К 1937 году все британские траулеры были оснащены радиосвязью, электрогенераторами и эхометрами, предшественниками гидролокатора. Если бы в прежние века для занятия рыболовством требовались такие же вложения, как в XX веке, в Новой Англии не появился бы средний класс предпринимателей, которые добились успеха благодаря треске. Со времен промышленной революции в Великобритании постоянно расширялся рынок придонной рыбы, особенно трески, пикши и камбалы, поскольку жареная рыба, а впоследствии жареная рыба с картофелем – фишн-чипс стало любимым блюдом городского рабочего класса. И исландцы, и британцы добывали рыбу в исландских водах, чтобы удовлетворить спрос на этом рынке. Кроме того, в 1920-е годы промыслом исландской трески активно занялись немцы. Местные рыбаки, занимавшиеся прибрежным ловом, который был ведущим сектором экономики Исландии, начали протестовать, жалуясь, что их снасти и угодья уничтожаются траулерами, Исландцы все больше укреплялись во мнении, что границы территориальных вод следует расширить. Но англодатской конвенции 1901 года устанавливалось, что воды вокруг острова на расстоянии более трех морских миль 5,6 километра от берега открыты для всех, и Исландия, имевшая статус колонии, не вправе сдвигать эту границу. Тогда исландцы создали многочисленную и хорошо подготовленную береговую охрану и начали сотрудничать с Международным советом по исследованию моря, авторитетным органом в области изучения популяции промысловых рыб, чтобы следить за рыбными запасами. В конце 1920-х годов исландская береговая охрана часто арестовывала немецкие и британские траулеры, нарушавшие границу территориальных вод. В ответ британцы стали использовать радиопередатчики, чтобы предупреждать друг друга о действиях береговой охраны. Наибольшую известность получили в 1928 году так называемые «радиограммы о бабушке». Три сообщения «бабушка здорова», «бабушка по-прежнему здорова» и «бабушки начинает нездоровиться использовались для информирования о том, что судно береговой охраны выходит из гавани. В 1936 году в исландских водах запретили использовать шифрованные радиограммы, но подобными сообщениями продолжали пользоваться, причем кодовые системы часто изобретали британские поставщики морепродуктов. Конец радиограммам о бабушке и беспокойству из-за сокращения запасов трески положила Вторая мировая война. Британские траулеры дальнего плавания вновь были реквизированы для военных нужд. Когда немцы оккупировали Данию, союзники высадились в Исландии, чтобы предотвратить ее оккупацию. У Британии теперь не было рыболовного флота, и Исландия поставляла рыбу как на британский, так и на мировой рынок. На протяжении шести лет она была единственной крупной рыболовной державой в Северной Европе. Британия отчаянно нуждалась не только в продовольствии, но и в жире, получаемом из печени трески. Здесь он издавна пользовался высоким спросом. На протяжении столетий, пока рыбий жир не научились очищать настолько, чтобы употреблять в пищу, почерневшие остатки печени из бочек использовались в качестве лечебной мази. Эта практика до сих пор существует в Западной Африке. В 1780-х годах британские медики пришли к выводу, что жир из печени трески помогает от ревматизма, а затем он стал популярным средством от разнообразных болей. В XIX веке его применяли для лечения туберкулеза, истощения и других недугов, связанных с бедностью. В период между двумя мировыми войнами жир из печени трески стал одним из основных товаров в Халле. Его покупали как для животных, так и для людей. Во время Второй мировой войны Британское министерство продовольствия, обеспокоенное влиянием плохого питания на здоровье, бесплатно выдавало рыбий жир беременным женщинам, кормящим матерям, детям младше пяти лет и взрослым старше сорока. Школьные медсестры заставляли детей глотать отвратительную на вкус жидкость, а взрослым рыбий жир часто выдавали вместе с апельсиновым соком. Весь этот жир поставляли из Исландии. Его производство и экспорт подстегнули развитие и других отраслей исландской экономики, которые продолжали процветать и после войны. Британское правительство, убежденное, что рыбий жир позволил вырастить самое здоровое в истории поколение детей, невзирая на бомбардировки и продовольственные карточки, продлило эту программу, и она просуществовала до 1971 года. В итоге ее все же закрыли, поскольку люди стали отказываться от рыбьего жира. Тем не менее, исландцы по сей день продолжают употреблять жир из печени трески, как и многие американцы. Во время войны цены на рыбу достигли небывалых высот. Оплату Исландия получала в долларах, что способствовало деловым отношениям с размещенными на острове американскими войсками. Исландцы строили для американцев дома и военные базы и начали импортировать множество американских товаров. Когда война закончилась, Исландию было не узнать. Одной из главных перемен стала полная независимость от Дании, которой страна добилась в 1944 году. Отныне Исландия могла самостоятельно строить отношения с остальным миром. Благодаря треске колониальное общество образца XV века за одно поколение превратилось в современное государство. Уистон Хью Оден, который много времени провел в Исландии в 1930-х годах, вернулся туда в 1964-м и был поражен произошедшими переменами. Встретившись с одним из своих бывших гидов, ставшим директором школы, Оден спросил, как жили исландцы во время войны. «Мы делали деньги», — ответил директор. Новый год по-датски Датчане заказывают неразделанную треску заранее, за несколько недель, чтобы свежая рыба пришла накануне Нового года. Анбирлих, телережиссер из Копенгагена, пребывая в зимней депрессии, писала, что свежая треска в горчичном соусе — традиционное новогоднее блюдо в Дании, Единственная радость в этой стране. Она подробно описала правила приготовления свежей трески. Свежеприготовленная горчица для рыбы, жгучая с цельными зернышками, продается на датских рынках. Свежая треска в горчичном соусе. Возьмите треску из расчета полкилограмма на человека и разрежьте на кусочки толщиной примерно 3 сантиметра. Возьмите вашу самую большую кастрюлю, налейте в нее столько холодной воды, чтобы она могла покрыть рыбу. Добавьте побольше соли, хорошую пригоршню крупной соли, чтобы вода стала такой же соленой, как в Северном море. Положите кусочки трески в холодную воду, поставьте кастрюлю на слабый огонь и доведите до кипения, но не кипятите. Оставьте рыбу в горячей на грани кипения воде на несколько минут. не переварите треска должна быть плотной и белой. Горчичный соус. Две столовые ложки растопленного сливочного масла смешайте с двумя столовыми ложками муки и литром молока. Соус должен получиться густым. Добавьте горчицу для рыбы. Побольше, не жалейте. Несколько капель укропного уксуса сделают вкус более пикантным. Рыбу в горчичном соусе подают с вареным пальчиковым картофелем, мелко нарезанными яйцами, сваренными вкрутую, мелко нарезанной свеклой, свежим хреном. Какой напиток подходит к этому блюду? Разумеется, ледяное пиво и шнапс. Анн Бирлих, Копенгаген, 1996